Да, крестная, это с вашей стороны очень умно, что вы меня поняли. Но знаете ли, вы очень похожи на Фею, крестную из детских книжек с картинками. Вы так не похожи на других людей, и кажется, что вы только сию минуту превратились в старика. Для какой-то доброй цели а -а -а -а. Я узнаю вас, крестная, Даже под этой бородой Женни, А хватает ли твоей фантазии На то, чтобы я превращал И другие предметы? Еще бы не хватало Если бы вы только взяли у меня костыль И стукнули по мостовой Вот по этому грязному булыжнику По которому я сейчас стопаю так. То сейчас же Появилась бы запряженная шестеркой карета. Слушайте, давайте поверим, что это правда. От всего сердца. И знаете, о чем я вас попрошу, крестная? Сделайте мне такую милость. Дотроньтесь палочкой на моего ребенка, чтобы он переменился к лучшему. Маленькая швея имела в виду своего отца-пьяницу, за которым она присматривала с самого раннего детства. И потому привыкла называть своим ребенком. «О, мой сынок, последнее время стал таким скверным мальчишкой. Он меня с ума сведет. Вот уже десять дней палец о палец не ударил, да еще и бредил. Ему чудилось, что красные люди хотят бросить его в огненную печь». «Но ведь это опасно, Дженни». «Опасно, крестная. Моего скверного мальчишки всегда надо опасаться, так или иначе. Может, он в эту самую минуту поджигает наш дом. Не знаю, право, кому нужны такие дети. И трясти его нет никакого толку. Уж я его так трясла, что у самой голова закружилась. А он только хнычет и таращит глаза. А что еще надо изменить, кроме него? Право, крестное... Как бы мне не стать эгоисткой, а то ведь я, пожалуй, попрошу вас выпрямите мне спину и ноги. Так. Вам это ничего не стоит сделать при вашем могуществе, а для меня, бедный, очень много значит при моей болезни». В ее словах не было ни раздражения, ни жалобы, но от этого они звучали не менее трогательно. «А после того...» «Да, после того...» Но это вы сами знаете, крёстная. Мы с вами сядем в карету шестернёй и поедем к Лизе. Кстати, крёстная, я вам хотела задать серьёзный вопрос. Вы так умны, что умнее быть невозможно. Ничего удивительного, ведь вас воспитывали феи. И потому можете мне сказать, что лучше иметь и потерять что-нибудь дорогое, или никогда его не иметь. М -м -м, объясни, милая крестница. Теперь, когда вы помогли Лизе убежать из Лондона, я чувствую себя гораздо более одинокой и беспомощной, чем раньше, когда я ее вовсе не знала. Ах, вот что. Любимые спутники уходят из жизни почти у всех, дорогая моя. Так у меня ушла жена... и красавица-дочь, и много обещавший сын. Но счастье все-таки было. Да. Так я скажу вам, крестная, с чего лучше начать превращение? Вам бы лучше переменить есть на было, и было на есть. Да так и оставить. Разве тебе это поможет? Разве ты тогда не будешь все время страдать? Правда. Вы уже прибавили мне ума, крестная. Хотя для этого вам вовсе не требовалось быть всесильной волшебницей.